Глава третья. Не наглый, а нахальный. В вагоне третьего класса благоухала, разумеется, не лавандой, хотя крошечная уборная, как ни странно, оказалась в полной исправности. Арсений поморщился, но не удивился. В третьем классе всегда найдутся любители сделать лужу на полу в тамбуре, а следящего за порядком киберкондуктора в принципе можно обмануть. Арсений не знал как, он знал лишь, что это возможно. Жизнь Люмпинов скучна, и они разнообразят ее по-своему. Любопытно, что у многих из них хватило бы мозгов, чтобы вести куда более достойный образ жизни в должности квалифицированного мастерового техника или даже инженера. Нет, не желают. Почему? Что это? Своеобразная форма протеста против общественных устоев или обыкновенная лень людей, знающих, что им не дадут помереть с голоду. Третий класс. Всегда в голове составом чащегося со скоростью 500 верст в час, а вагоны класса люкс всегда позади. Глупо, если откажет электромагнитная подвеска и весь состав брякнется на брюхо, всем достанется поровну. А если на полной скорости произойдет столкновение, сминаемые в гармошку головные вагоны все равно окажутся недостаточным амортизатором удара. В этом случае вся разница между отутюженным тайным советником с безукоризненными манерами и какой-нибудь завшивевшей абразиной, гадящей мимо унитаза, будет заключаться в том, что абразину расплющит сразу, а тайный советник проживет еще секунду-другую так что, возможно, даже успеет осознать ближайшую перспективу и испугаться. Интересно, ему это очень надо. Третий класс. Помойка. Виварий. Место, где тебя могут запросто оскорбить. Место, которое оскорбляет само по себе. Всем прекрасно известно, что в случае драки или какого иного бесчинства киберкондуктор мигом превращается в киберкопа, отключает вентиляцию, и наполняет вагон усыпляющим газом. И все равно драки и бесчинства здесь нередки. Сиденья жесткие, с глубоко вырезанными надписями хамского содержания, вдобавок безграмотными. И запах, запах, неистребимый, несмотря на вентиляцию, на вечно въевшийся в пористый пластик обшивки. А вагон скрипел и раскачивался. Внизу, под полом, что-то ныло на высокой ноте с омерзительным упорством бор машины. За грязным стеклом мелькали пейзажи, так быстро что болели глаза, и все-таки смотреть вовне было приятнее, чем изучать вагоны его пассажиров. Несмотря на отвратное амбре хотелось есть, а еще больше пить. Облизнув пересохшие губы, арсений подавил в себе желание поискать по карманам неучтенную купюру, откуда ей там взяться. Отходя от билетной кассы, он пересчитал оставшуюся наличность. Два имперских кредита и 16 российских рублей, не считая мелкого никеля. Хватит на одну ночь в наидешевейшей гостинице. Но на еду и бутылку воды уже не хватит. Он солгал, что не нищ. Язык не повернулся признаться этому кругленькому, благополучному, уполномоченному. В том, что поиски места продолжаются уже столь долго и тщетно. В том, что они распылили все накопления и без того не слишком большие. Растаяли и деньги, взятые у друзей под честное слово. Теперь он беднее любого голодранца и может рассчитывать лишь на жалование на новом месте службы. Может быть, дадут аванс. Возможно. Худо, если нет. А что уж совсем противно, Винить следует только себя самого. Арсений скрипнул зубами. Амёба. Улитка мягкотелая. Слизень голый. Вот уж точно, что теперь голый. Служил, да, как все. Дослужился до коллежского секретаря, что к тридцати годам вполне нормально, то есть средне. Типичный середнячок. Аккуратный служака, без инициативы, без честолюбия. А, впрочем, будь ты хоть безмерно инициативным, хоть чистолюбивым, как Цезарь, в земской канцелярии это ровным счетом ничего тебе не даст, разве что лет через тридцать, как справедливо заметил старший уполномоченный. Взять взаймы больше не у кого. Не у Риты же. Никакая финансовая структура, хоть государственная, хоть частная, хоть подпольная, не даст кредит без обеспечения». А обратись-ка хоть раз за государственным пособием по бедности неминуемо попадешь под идентификацию личности, и уж тогда можешь навсегда забыть о потомственном дворянстве. Самое обычное дело. Чтобы потом человек не совершил, считается, раз обратился за пособием, значит, неудачлив, без инициативен, бесперспективен, сам на себя махнул рукой. Пролетарий в римском смысле: клеймо на всю жизнь и о карьере забудь. Хорошо, если не лишат личного дворянства решением сословного суда. Были прецеденты». Арсений стиснул зубы до хруста. «Стыдно. Жил, словно не жил. Самодостаточный, всем довольный, не обретя ни друзей, ни врагов, жил, как в вате. Дворянин по рождению, не по заслугам, чересчур инертный, чтобы прыгнуть выше головы». Чересчур здравомыслящий, чтобы прожигать жизнь. Вместо горения предпочел медленно тлеть и называл это тление жизнью. В меру работал, в меру веселился, в меру скучал. Иногда посещал вечеринки, никогда не напиваясь вдрызг. Лениво флиртовал, вел никчемные разговоры, любил ходить в лес по грибы. Добропорядочный сверчок на своем малом шестке — Полезных знакомств и тех не завел. Действительно, амеба. Даже не инфузория, не простейшая жгутиковая те, по крайней мере, шустро плавают в капли воды. Черт их знает зачем. Удивительно, что Рита сумела полюбить такую ленивую протоплазму и даже не захотела прервать беременность, несмотря на уговоры родни. И все-таки сегодня кое-что сделано. Положено начало. Арсений улыбался, вспоминая, как лихо он прорвался на прием к старшему уполномоченному по трудоустройству. Вот так бы всегда. А дальше? Снова стыд и позор. пришел клянчить место, словно навязчивый нищий попрошайка. Да если бы этот самый Прохаска сам не оказался грибником, он и слушать бы не стал, что ему очередной неудачник. Не видал он их, что ли? Самое обидное, что уполномоченный прав. Система, не эксплуатирующая человеческое корыстолюбие, исторически обречена. Но одного корыстолюбия мало. Добавить к нему честолюбие, узаконить привилегии высшего сословия и по возможности препятствовать превращению дворянства в замкнутый, а следовательно вырождающийся класс – вот решение проблемы – Лучшее или не лучшее, кто знает, но работающее без серьезных сбоев вот уже скоро три столетия. Закон об эрозии делает свое дело. Численность дворянства растет медленно, очень медленно, зато престиж сословия на высоте. Кто, спрашивается, в бестолковые века вытащил Россию из дыры? Дворянство и те, кто, не щадя живота своего, добивался этого звания». Даже самые ярые противники сословного деления не решаются отрицать данный твердо установленный факт. Именно дворяне за 300 лет сделали империю такой, какова она есть. А сейчас она, пожалуй, наиболее процветающий фрагмент Всемирной конфедерации. Потому-то они и не путешествуют третьим классом. А если им приходится это делать, то никто, кроме них, в этом не виноват. Логично. Да тошно ты, логично. А чего же ты еще хотел, голубчик? Кисельных рек? Почему-то это горькая и одновременно самая светлая мысль прожитого дня, если не считать гениального тактического плана прорваться к прохаске, успокоила Арсения. У него еще оставался последний шанс. А в случае неудачи наличных денег не хватило бы даже на то, чтобы вернуться домой. В любом случае оставалось надеяться только на этот корвет, как его, наглый, что ли? «Нет, не наглый», — со сдержанным раздражением отчеканил старший офицер. «Наш корвет называется Нахальный. Это я вам советую накрепко запомнить. Не охальный, не наглый, не развязный и даже, представьте себе, не отмороженный, а именно нахальный». Запомнили? запомнил. Кротко сказал Арсений. «Прошу прощения». В голове у него еще шумело после действия усыпляющего газа в вагоне третьего класса. И понять причину столь крутого обращения с пассажирами Арсений никак не мог. Вроде никто на сей раз не дрался, не буянил. Быть может, киберкондуктор все же зафиксировал какое-то нарушение, оставшееся незамеченным большинством пассажиров, и отреагировал соответственно. Или... Чего не бывает в третьем классе. Механизм просто-напросто был неисправен и сработал нештатно, уложив в мертвый сон четыре десятка ни в чем не повинных пассажиров. Очень может быть. Хотя почему ни в чем не повинных? Придя в себя и злясь на бдительную технику, Арсений подумал. Повинных. Еще как повинных. Почему путешествуешь третьим классом? Скуп так получай за скупость. Ленив заработать хотя бы на второй класс, получай за лень, попросту неудачлив. Получай же за... Хм, за глупость, наверное. Умный и неудачливый понятия взаймоисключающие. Кто имеет в голове мозги, у того и неудачливость, спорадическая, приходящая. А кто неудачлив постоянно, у того под черепной крышкой не мозги, а совсем иная субстанция. Все равно обидно, конечно. Но привычно обидно. Как оказалось, командир корвета отсутствовал, воспользовавшись правом краткосрочного отпуска. Зато оказавшийся на борту старший офицер связался с охраной астродрома и велел пропустить соискателя места. Скорее всего, старшему офицеру было лень тащиться от корабля, помещавшимся на задворках островокзала комнатам для переговоров. И в этом Арсении усмотрел добрый знак, хотя брести по полю кугловатый, снабженный как костёл массой острых выступов туши нахального, пришлось ему самому. «Это не родное название нашего корабля». Голос старшего офицера чуть-чуть смягчился. «Это название заслужено в бою с сепаратистами на подступах к системе Маркаба». В том сражении наша судёнышка сумела приблизиться к неприятельскому флагману на дистанцию эффективного огня и нанести ему повреждения, что в конечном итоге предопределило удачный для нас исход битвы. До битвы наш корвет назывался «Осмотрительный». Трусоватое название, верно? Совсем не для нас. Вам понятно, на каком корабле вам выпало счастье служить? Понятно. Простите мою ошибку. Голубые, ничего не выражающие глаза старшего офицера, остановились на лице соискателя. «Сэр, так точно, понятно, сэр», — спохватился Арсений. «А вы ведь гражданский, не так ли?» «Как говорили в старину, шпак». «У нас военный корабль, а значит, вам придется привыкать. Стартуем завтра, так что привыкайте в темпе». «Вы, случайно, не потомственный дворянин?» «Случайно, да?» «Так я и думал». «И все равно любой офицер для вас, сэр, дворянин он или нет. Я, например, капитан-лейтенант, в недавнем прошлом простолюдин, но на субординацию на борту Нахального это ровным счетом никак не влияет. Вы запомнили?» «Да, сэр, запомнил, сэр». «Но почему любой офицер, сэр?» «Если, скажем, мичман?» «Ну и что?» «Как что, сэр?» «Корабельный ревизор по табеля о рангах приравнен к...» и брови старшего офицера удивленно изломились. «При чем здесь ревизор?» Арсений почувствовал, что вот-вот попадёт в какую-то дурацкую историю, отвратительно заныло под ложечкой. «Простите, сэр, но в бюро по трудоустройству...» Капитан-лейтенант фыркнул. «Вечно они напутают». «Нам нужен не ревизор, а баталер. Обыкновенный баталер, и даже не старший, а просто единственный. Кому-то надо считать койки, подштаники и прочее барахло. Наш прежний баталер списан по болезни. Вы в каком чине?» Коллежский секретарь». «Зря. Почему?» «Потому что должность баталера не офицерская». И выдумано не про вас. И вы не захотите, и табель не велит. Вот если бы нам в самом деле нужен был ревизор. «А он точно не нужен», — упавшим голосом осведомился Арсений, забыв прибавить «сэр». Впрочем, сейчас корабельная субординация для него не существовала. Он не член команды и вряд ли когда-нибудь им станет. «Абсолютно не нужен». У нас ведь Корвета, а не линкор, нам ревизор по штату не положен. Или вы думаете, что адмирал Стейство специально для вас делает исключение? Ничего такого Арсений не думал он думал и думал лихорадочно совсем о другом. Значит, если бы я был, скажем, губернский секретарь, тогда вы и подошли бы нам, последовал немедленный ответ. А с вашим десятым классом, извините, нет. Если бы с двенадцатым, тогда да. Всего доброго. А извините, мне некогда. Но вас проводят вестовой.